Война. Рабство. Люди с синими кольцами на коже были запредельно прочны. Возможно, голубоватый оттенок служил отличительным признаком наносистемы, модифицировавшей их тела, поскольку снова и снова я видел, как они портятся и восстанавливаются, рассекал ли их острый край панциря или сгрызала одна из корабельных вшей, раны почти не кровоточили и заживали до смешного быстро. Когда со мной случалось подобное, мой куратор, продор вторинец, заливал раны каким-то клейстером, лишь останавливающим кровь. Вот почему я умирал. От боли, которую засунутый в мою шею рабодел не блокировал, мутилось сознание. Боль ослабляла меня. Мы прибыли в очередной мир, и я знал наверняка, что долго не протяну. Едва вырвавшись из вони продорского корабля, я отчетливо ощутил новый запах. Запах гангрены. Боль почти не запоминается. Если бы мы помнили ее как непосредственный опыт, то сошли бы с ума. Сейчас я умом понимаю, что мои страдания в то время были ужасны, а под суровым контролем рабодела я мог лишь кричать в глубинах души. Однако у разума своя защита, и сквозь призму памяти я вижу только вялое безразличие. Первенцы и вторенцы Продоров отправились вперед, чтобы отцепить зону, прежде чем отец-капитан покинет десантный катер, в сопровождении людей-рабов, таких же, как я. За трапом, плотной стеной, стояли густые влажные джунгли. Их секли лазерами и втаптывали в землю множеством ног, прокладывая дорогу к стоянке. Тогда я не представлял, зачем мы здесь. Лишь потом узнал, что разворачивается один из побочных планов войны. Два продора отца назначили встречу на нейтральной территории чтобы заключить союз против клана Третьего Продора. Даже ведя изнурительную войну с иной расой, эти существа все равно рвались к власти и убивали друг друга. Я шел за отцом-капитаном вместе с тремя такими же рабами. Все были вооружены, включая и вторенцев, шагающих по обе стороны от нас. Были еще и те, кто опередил нас, и первенцы отца-капитана. Теперь я понимаю, что оставлять в живых так много первенцев для продоров неестественно, но таковы уж нужды войны. Как-никак из всех отпрысков первенцы ближе всего подошли к зрелости и с большей вероятностью могли бросить вызов своим взрослым родичам. Допросики мы добрались примерно за час и почти одновременно с нами с другой стороны. Появился второй отец-капитан. К этому моменту меня колотило зноб, и я был не в состоянии делать все, что требовал хозяин. Я был очень слаб и почти с облегчением думал, что обратного путешествия мне не вынести, и жизнь свою я окончу пищей для монстров-крабов. Я как раз размышлял о своем коротком будущем, когда сработала мина, Страшной силы взрыв оторвал от земли второго отца-капитана, разворотил нижнюю половину его панциря, разметал его детишек. Земля взбрыкнула, комья почвы и листва посыпались на голову. Я увидел, как второй взрослый Продор рухнул в заросли. Из его раздробленного брюха вываливались клубки внутренностей. Я пошатнулся, но рабодел удержал меня на ногах. Так что я успел заметить вылетевший из джунглей снаряд. Он ударил нашего отца-капитана в морду, пробил насквозь шкуру и сдетонировал внутри. Продор взорвался, рассыпался на крупные куски. За каждым черепком панциря тянулся дымящийся шлейф зеленых потрохов. Один из этих осколков ударил меня в грудь, опрокинув навзничь, и я остался лежать, ничего не делая поскольку рабодел больше не давал никаких указаний. А затем последовал внезапный шок. Я мог двигаться! Я мог двигаться сам по себе! Я потянулся, раздвигая мешанину зарослей, но даже это небольшое усилие исчерпало все мои силы. Тем временем ближайшие вторинцы обстреливали джунгли из малых калибров, хотя я не видел никаких целей. Первенцы полосовали чащу лучевиками, пытаясь лишить нападающих прикрытия. Рядом лежали мои товарищи, люди, тоже брошенные на землю взрывом. «Нас больше не контролируют!» — прохрипел я. Долго не работавшие связки словно бы заржавели. Никакого ответа. Двое слепо глядели в небо, третий лежал лицом вниз, словно пытаясь надышаться грязью. Очевидно, было слишком шумно, и меня не услышали. Но вскоре они поймут, что свободны. «Мы можем бежать!» — добавил я и попробовал медленно перекатиться, чтобы отползти. В воздухе витали дым и щепки, но я все-таки разглядел нечто странное. Прямо передо мной земля зашевелилась, а потом в ней открылся люк. Замаскированная зеленью крышка откинулась. Что-то вылезало наружу, что-то практически невидимое, лишь пространство чуть искажалось, докачались примятые травы. Оно приблизилось, я поднял глаза и различил в дыму человеческий силуэт. Фигура стянула маску, открыв лицо, и присела передо мной на корточки. «Ткань-хамелеон», — понял я. «Раб-паука?» — спросил человек. Я издал неопределенный, но утвердительный звук. Что именно он имел в виду, я не совсем понял, но штука, которую запихнули мне в шею, действительно напоминала паука. «Оставайся здесь! Место безопаснее все равно не найдешь!» Человек вернул маску на место и отошел. Я попытался проследить за ним. Вот он остановился у ближайшего вторенца, пришлепнул нечто к его панцирю, и отступил тут я потерял человека из виду поскольку что то оглушительно взорвалось развалив продор на пополам рядом загремели такие же взрывы дымящиеся клочья моих похоже бывших хозяев летели во все стороны клейкие мины подумал я и тут же в голове заворочились другие воспоминания вокруг раздавалось паническое шипение и стук челюстей Продоров, новые взрывы, затем треск лазерных карабинов. Я перевернулся, уткнулся лицом в землю. Я едва дышал, и, кажется, ненадолго потерял сознание. Когда же я пришел в себя, шум почти затих, а воздух стал чище. Взрывы бухали в отдалении, и я больше не слышал Продоров. «Плохи дела!» — раздался голос поблизости. «Возьми образцы ДНК, а тела потом сожги!» На мое плечо опустилась рука и осторожно перевернула меня. «Раб-паука!» — удивился второй голос. «И не хупер?» «Поразительно!» «Они долго не живут!» — ответил первый голос. «Док идет!» Первый говоривший замерцал, проявляясь. «Я понял, что мое изначальное предположение...» оказалось верным лишь частично. Не только их одежда обладала свойствами хамелеона, вся их оснастка была таковой. Форма этого человека почти сливалась с дымно-оранжевым небом за его спиной, но не делала его, как прежде, невидимым. Он нажал какую-то кнопку на поясе, меняя настройки, и одежда стала просто желто-коричневой. Потом человек стянул маску, откинул капюшон, Снял перчатки. Блеснул кермет протеза левой руки. Конечно, я узнал его, несмотря на коротко остриженную бороду. Любой бы узнал, если бы только не прозябал всю жизнь в каком-нибудь захолустье без доступа в сеть. Передо мной стоял Джебел Укеп Кронг, герой государства. Человек, чей излюбленный способ убивать врагов, лепить клейкие мины на их панцире. Человек, которого боялись продоры, и, судя по тому, что я видел, боялись небезосновательно. Где-то вдали грохнули еще два мощных взрыва. «Конец их десантному катеру!» сказал тот, кто присел возле трех моих товарищей. Он отщипывал кусочки плоти от моих ушей и аккуратно помещал образцы в пробирки, Я наблюдал за ним, пока не почувствовал, как кто-то пытается приподнять меня, и застонал от боли. — Нейроблокираторов нет, — заметил тот, кто, по-видимому, был доком, и прижал что-то к моему горлу. — Нам нужно поторапливаться, — сказал Кронг. — Дредноут ждать не будет. Док повернулся к своему командиру и слегка покачал головой. Я уже видел подобный жест на других полях сражений. «Сделаю, что могу, но шансов никаких!» Раздалось шипение, за ним последовало благословенное оцепенение. Обследовав меня диагностером, док ввел данные с аппарата в автоаптечку и сразу вколол мне со автоматикой состав. А я смотрел, как тот, кто собирал образцы тканей с моих ушей, стащил в кучу тела трех моих сотоварищей и сунул что-то под нижнее. Термическую гранату медленного накаливания, понял я, когда люди через несколько секунд вспыхнули и вскоре исчезли в жарком белом пламени и жирном дыму. «Нет!» — выдавил я. «Не волнуйся!» — произнес док. «Они уже не живые!» Тут он вколол мне что-то еще, и мир начал раскалываться. Я чувствовал, что проваливаюсь и был уверен, что уже никогда не вернусь. Больше века спустя, читая о Спаттерджея, я узнал, почему один из бойцов Кронга сжег трех рабов-хуперов в джунглях чужой планеты. Хуперы были людьми, сделавшимися нечеловечески прочными благодаря вирусу, обнаруженному на Спаттерджее. Пират Джей Хуп усилил свойства заразы, и впоследствии продал штамм Продором. В отличие от меня, они находились в абсолютном рабстве, то есть им удалили головной мозг и часть позвоночника вместе со спиным мозгом, и в отличие от капитана Гидеона, они пережили сей процесс. Из людей разумных, превратившись в способное передвигаться мясо,